Глава 12.1 Двойник «Неужели они все таки погибнут? Что будет с сюжетом тогда? Ведь он изменился. А раз так, то и это можно исправить. Ведь можно?» – думала я, лежа на холодной сырой земле и глядя на то, как министр Харлок теряет преимущество и падает на колени. Желание спасти родителей Анны было столь сильно, что я даже попросила Ториана о помощи. А он… Согласился. В обмен всего лишь на поцелуй. Тогда обдумывать свои действия было просто некогда. Я увидела, как Амиру задела одно из тех штук, что использовал герцог, и, стараясь сдержать дрожь во всем теле и непрерывно льющиеся слезы, поцеловала Диала. Снова, сама, не по принуждению. Было горько и страшно, но в то же время горячо, крышесносно и совершенно не так, как когда-либо до этого. Видимо, переизбыток адреналина и мандраж усилили моё восприятие и обострили чувства. Я постаралась вложить все свои эмоции в тот поцелуй, чтобы дать ему понять, как сильно желаю спасти Харлоков, которые смогли за такой короткий срок стать мне дороги. И вот, ещё пока не злодей Ториан, поднял меч против своего дяди, потому что я попросила. И не только. Чуть раньше он спас мне жизнь, заслонив собственным телом. При этом сам чуть не погиб. И что попросил в благодарность? Сущий пустяк. Разве может такой, как он, стать тираном и убийцей? С книгой что-то не так. Или со мной. Или со всем этим миром. Тир добрый малый. Скорее всего, влюбленный в Анну. Как он стал тем хладнокровным и безжалостным правителем, которого я видела раньше? А главное, почему так жесток с девушкой, если питает к ней теплые чувства чуть ли не с малых лет? Хватит раздавать приказы. Сегодня главный здесь я, прочь с дороги, пацан! Слова герцога вырвали меня из раздумий. Нашла то же время анализ проводить. Тут такой караул вокруг, а я пустилась в рассуждение. Его светлость применил магию и подчинил себе меч, который держал в руках, явно намереваясь убить Ториана. Но мой защитник, кажется, даже и не думал уклоняться стоял столбом, не двигаясь с места. испугался, что с ним жить надоело. бросилась на принца и сбила с ног, очень удачно. острое лезвие герцогского меча лишь едва задело Ториана. что ты делаешь? защищайся, тебе нельзя умирать. если тебя не станет, я никогда не вернусь домой. вывалила на него все свои страхи. ведь до меня только теперь дошло, что если Тир умрет, все пойдет прахом. И я исчезну, так и не получив возможность попасть в свой мир. Затеряюсь где-то в воспоминаниях Анны на страницах книги, которой больше не будет, так как сюжет изменится кардинально. Ха! Я, конечно, знал, что ты жалок, но чтобы настолько... Вот позорище! Мальчишку-наследника спасает дочка-министра! Эй, Аннушка! Герцог поманил меня указательным пальцем. Хочешь, чтобы он выжил? «Иди ко мне!» Не раздумывая, поднялась и сделала пару шагов, но была остановлена внезапным, полным решительности криком Ториана, который в считанные секунды оказался передо мной, заслоняя от герцога. «Нет, я сильнее. Я разберусь, рыжая. Отойди подальше, но не слишком далеко. Мне нужен доступ к... тебе». Мне стало так страшно, что даже руки затряслись. Обняла себя за плечи, пытаясь согреться и немного успокоиться. Но разве это было возможно при таких-то обстоятельствах? А потом я заметила, как смотрит на меня мой сероглазый защитник. Ошарашенно и словно с восхищением. Нашел чем восторгаться. Грязная, мокрая, трясущаяся от ужаса и неспособная хоть чем-то помочь ни ему, ни родителям Анны. И тут что-то произошло. Ториан поморщился... И начал меняться прямо на глазах. Не прошло и пары секунд, как передо мной стоял уже не он, а точная копия герцога. Я даже рот раскрыла от удивления: Ты стал бы отличной марионеткой в моих руках. Сдохни, тир! Сумасшедший брат правителя только указал пальцем в сторону принца, и я уже было подумала, что он его изрешетит этими своими невидимыми иголками. Да только Ториан оказался полон сюрпризов. Он вскинул руку как Нео в матрице, будто приказывая чему-то остановиться или же создавая перед собой щит. И ничего не произошло. Что за как ты это сделал? взревел герцог. Много будешь знать, дядя, ответил Ториан, все еще удерживая то самое нечто на расстоянии от себя. Отправишься к пресветлым раньше времени. Дождь зарядил еще пуще, и теперь в воздухе, прямо перед моим защитником, стали видны множество мелких игл, похожих на ножи. Сероглазый, точно так же, как его родственник до этого, сделал жест рукой и направил эти штукенции обратно с такой силой, что я едва успела заметить, как они рванули к герцогу. Пара из них впилась тому в плечо, заставляя противника Ториана вскрикнуть от боли. Остальные он успел отразить. Пораженный собственным внезапным умением, Принц посмотрел на свои руки и аккуратно сложил пальцы для щелчка. И Я заметила, как он задумался, будто прислушиваясь к себе. А затем все же сделал движение, которое так и просилось. Меч, что до этого атаковал Ториана, стал ему послушен и за долю секунды оказался у того в руках. Хищно улыбнувшись, парень сжал его покрепче и кинулся на дядю. И вот тут я потеряла его из вида, так как передо мной Остервенело бросались друг на друга два совершенно идентичных Диала. Я не могла понять, кто из них кто. Они так часто использовали магию, что мне пришлось в ужасе упасть на землю, пытаясь не попасть под обстрел ментальных игл. Примечательно было и то, что Ториан изменил не только свой внешний вид. На нем даже одежда была такая же, как на дяде. Оба мага были настолько заняты сражением, что не обращали внимания на происходившее вокруг». Это дало Ардену и Амире шанс. Министр снял ледяной щит и помог супруге подняться. Женщина была белее снега, сказалась потеря крови. Ей срочно нужна была помощь целителя. Харлок легко, будто она и не весела ничего, поднял ее на руки и хотел отнести в безопасное место. «Нет, не отдам! Твоей она больше не будет, Арден!» – выкрикнул один из герцогов и метнул в министра парой ножей. Попал, так как министр глухо застонал, но не остановился. Второй герцог с трудом держался на ногах. Был измотан и растратил почти весь запас магии. Ториан. Он же так лишится второй половины, едва ее обретя. Нельзя использовать всю силу. Дарованная душа погибнет, если перестараться. Подумала я и ахнула от неожиданности, потому что сероглазый, что стоял ближе к министру, вдруг вскрикнул и упал на колени. Его близнец, шатаясь и тяжело дыша, подошел к нему и занес меч у того над головой. «Я же сказал, что сильнее, дядя!» Чуть ли не прошептал Ториан. «Не будет моей! Не достанется никому!» Вдруг выкрикнул герцог и ударил принца в грудь кинжалом, который до этого прятал неизвестно где. А сам поднялся на ноги и в пару прыжков оказавшись возле министра, с силой толкнул того к краю обрыва. Не в силах больше прятаться, я не могла решить, к кому бежать. Принцу, который уронил меч, принял свой истинный облик и истекал кровью по моей вине, исчерпав почти весь резерв. Или же к краю обрыва, где, уцепившись за довольно крупный корень дерева и, держа за руку Амиру, боролся за жизнь отец Анны. «Рыжая!» – прохрипел Ториан, протягивая ко мне руку. «Подойди ближе!» «Ты слишком далеко!» «Какая ирония! Что те, голубки? Что эти?» Герцог, победно улыбаясь, переводил взгляд со своего племянника на Харлоков. «Подохните все! Подумаешь, стервы красноволосые, что одна, что вторая? Ничего в вас особенного нет!» С глаз долой и сердца вон! Он засмеялся и силой надавил на руку министра каблуком сапога. «Прекрати, скотина!» Пытаясь подняться на ноги и снова падая на колени, выкрикнул Ториан. «Анна, дай мне силу!» И я послушалась. Побежала к нему, протягивая руку и желая стать ближе, сама не понимая, почему. Он знал что-то. Не просто настаивал на том, чтобы я подошла. Это было важно. Но стоило нашим пальцем соприкоснуться, как ребро прострелило жуткой болью. Я охнула. И, не успев затормозить, рухнула в объятия Ториана. С тех пор, как покинула поместье, все и так было каким-то смазанным и серым, а теперь и вовсе стало едва различимым, словно я смотрела на мир ночью сквозь солнечные очки. Каждый вдох обжигал легкие огнем, будто в них попадал не кислород, а раскаленная лава. Меня ранило, и теперь уже моя кровь, горячая и алая, струилась по телу. Но Анна не идеал и регенерации не обладает. Вот же дерьмо! Заметив, как я рвано глотаю воздух, выругался принц. Я возьму совсем немного рыжая. Держись. Если у меня еще и оставались какие-то силы, то и они начали иссякать, будто Ториан забирал их себе. Харлоком, не выжить, но вы с Анной! осознав, что сюжет берет свое, и его не изменить. А меня, может, скоро выкинуть в другое воспоминание, попыталась сказать парню то, что считала важным. «Должны, слышишь?» Прикоснулась к его щеке окровавленными дрожащими пальцами. «Спасибо, что попытался помочь. И...» Горло подступил ком с противным металлическим привкусом. Я закашлялась. «Не говори ничего. Береги силы!» Видимо, получив то, что ему было нужно, уже более крепким голосом сказал принц. Он аккуратно положил меня на землю и поднялся на ноги. Потерпи немного, помощь уже рядом. Мгновение спустя, надо мной, сжимая в руках меч, состоящий полностью изо льда, стоял Арден Харлок. Он бросил на меня обеспокоенный взгляд, а я воспользовалась этим моментом, чтобы едва слышно прошептать. «Я не Анна». «Знаю», – услышала ответ и провалилась в темноту.